Письмо 149 Павлу Ивановичу Бирюкову. 1906 год, февраля 18 -го, Ясная Поляна. Вы, очевидно, правы, милый друг Поша. Такие ошибки происходят от того, что сам скажешь или услышишь от кого недостоверное, поверишь, повторишь и уверишься, что именно так. Примечание первое. О духовном рождении всегда думал по словам Евангелия, о том же, когда это будет, не знает никто, кроме Отца. Я думаю, что рождение духовное, как и все великое в нашей жизни, происходит ростом незаметным, дифференциалами. И что такое относительное рождение, различное по месту, занимаемому на лестнице приближения к Богу, совершается во всяком человеке в продолжении всей жизни и окончательное при смерти, что такое же рождение – происходит в обществе совокупности людей, и что наше влияние передается не избранным нами лицам, это невозможно, а передается как вклад сознания всего общества, посредством которого влияет и на других. Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию всего общества, то должен сказать, и это моя особенная хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной что я всегда противился невольно влиянием извне, эпидемическим, и что если тогда я был возбужден и радостен, то своими особенными личными внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом. Примечание второе. Вообще я теперь узнаю в себе тоже чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в рубких формах. Кажется, я не так отвечаю на ваш вопрос. Если не так, то не в защите. Я хочу сказать, что во мне всегда шла такая внутренняя, не скажу, работа, а тревога, волнение, борьба, что я не замечал внешнего, современного настроения был равнодушен к нему. Нынче приезжает Сухотин и Саша. Они расскажут мне про вас. Привет Паше, Анне Николаевне и детям. Примечание третье. «Я живу по своим грехам незаслуженно хорошо. Прощайте, голубчик. Лев Толстой». Нынче вспомнил, как в этот день, 53 года тому назад, был в сражении, и ядро попало в колесо пушки, которую я наводил. Примечание четвертое. И подумал, надо писать отдельные эпизоды из своей жизни, о которых живо вспомнил, а то по порядку не идет». Примечание. Первое. Ответ на письмо Бирюкова от 18 февраля по новому стилю. Речь идет об ошибочном предположении о чтении Николаем I Севастополя в декабре месяце. Смотри письмо 145 и примечание 4 к нему. Второе. В письме от 18 февраля по новому стилю Берюков спрашивал, как Толстой, живя и действуя в полной силе, в 60-х годах относился к этой эпохе. Было ли то радостное настроение, о котором упоминает Кропоткин в своих воспоминаниях? Третье. Паше Анне Николаевне, жене и сестре жены Бирюкова. И четвертое. Это событие произошло 18 февраля 1852 года во время боевых действий на Кавказе. Конец примечаний. Страница 598 -я.